Не более значительное, чем спуск немецких парашютистов на лужайке за городного дома, предположил Джеффри Пен. Он, как и многие другие сотрудники посольства, почти открыто высмеивал исключительную дальновидность нашего адвоката, так они называли непрофессионального дипломата Стейнхарда.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 «Если только не спустятся парашютисты, — шутили дипломаты, — или не ворвутся индейцы, — добавлял кто-нибудь особенно ехидный,、ну, — так или иначе приходилось подчиняться». Кое-кто проявил хорошую предусмотрительность, засунув в карман бутылочку Джонни Волкер.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 Это была в основном поэзия. Пушкин, Тютчев, Эллиот. — Ты самый странный полковник из всех, кого я встречал в жизни, — улыбнулся Рестон. — Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, — явно рисуясь, — произнес Телавер по-русски. Из всей этой фразы Рестон поймал только слово «мир» и «минуты».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 Рестон старался, чтобы звук его шагов совпал с грохотом и ревом налета, а само продвижение мимо полицейского поста с моментами мрака ему удалось незамеченным выйти из-под арки, пройти мимо затемненного националя.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 Рестон любил такие неожиданные отрывы от расписания солидного журналиста, с его приемами, коктейлями, запланированными интервью и пресс-конференциями. Именно такие внеординарные моменты впечатлений делали его репортажи необычным явлением в журналистике. Сегодняшний спонтанный отрыв просто привел его в восторг.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 Какие-то мальчишки в полувоенной одежде, дежурившие в вестибюле, увидев его, бросились, кричат, «Ты что, дядя охерел?» втащили внутрь. Проклятое слово «бомбоубежище» никак не давалось Рестену, но он все-таки его произнес. «Англичанин тут какой-то охеревший шатается!» — крикнул кому-то, какой-то из дежурных, и подтолкнул Рестена к эскалатору. «Давай чапай вниз!»